Не от мира сего. Помните у Пушкина в Борисе Годунове Сцена на площади перед собором? «Дай, дай, дай копеечку!» — клянчит юродивый. «Дали, да и отняли тут же проказники-мальчишки!» А он к царю с жалобой. «Маленькие дети Николку обижают! Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича!» Не разъярился Борис. «Борис!» не велел схватить Юродивого за несказанную дерзость. Попросил смиренно: "Молись за меня" и пошёл. Но услышал в спину: "Нет, нет, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит". Не схватили, не заковали в кандалы. Так и остался Юродивый на Соборной площади с печалью об украденной копеечке. А Ивана Грозного вспомним Выходил как-то из церкви, а под ноги ему нищий в лохмотьях. Что делал царь в божьем храме? Как что, дурак, или не знаешь, что в храме молятся? Нет, — засмеялся нищий, — ты, царь, крепости строил, города захватывал, людей казнил. Вскинул брови в ярости, да и промолчал царь. Потому что, стоя на всенышной и крестя лоб, Столько дел в мыслях переделывал, как раз эти города захватывал, людей казнил. Не единойжды, пока правил Грозный царь на Руси, вставали на его дороге грязные нищие оборванцы, не в подобострастном поклоне, в обличительном гневе. Вот как в Пскове, куда не с добром явился. Поднялся с паперти Троицкого собора человек протянул царю кусок сырого мяса. Покушай, Иванушка, покушай. Я христианин и мяса в пост не ем, сурово стрельнул глазами царь. Ты делаешь хуже, питаешься кровью человеческой и забыл не только пост, но и Бога. И грузный царь, перед которым трепетала матушка Русь, промолчал, а на утро оставил город, устрашился, как в древней летописи сказано, свирепство на милость обратил. Человека того юродивого звали Николаем. Ходил он по городу босым, в рубашке под поясной веревкой, а погребен под соборным храмом, почесть которой удостаивались только князья и архипастыри. Почему мог позволить себе убогий маленький человек смело обличать самого царя? Почему терпел самодержец дерзости его, он такой скорый на расправу, и не прощающей челеде даже косого взгляда всё дело в том, что юродивые на Руси почитались и не жалость к безумным тому причина ведь порой безумия не было юродивые хресторадии люди совершенно здоровые психически сами добровольно брали на себя тяжчайший крест безумия это был подвиг Самый высокий христианский подвиг, на который призывались Господом особые подвижники. Нелегко отказаться от богатства, нелегко отказаться от высокого своего происхождения, нелегко отказаться от благополучной, полной удовольствий жизни, но отказаться от ума, добровольно предстать перед обществом слабоумным, прослыть попросту дураком и терпеть насмешки, унижения, обиды, Во имя чего? Во имя какой высокой цели свершалось это? Вспомним Ксению Петербургскую. Умер муж, внезапно, без христианского приготовления, оставив потрясённую 26-летнюю вдову. А вдова надевает на себя мужнен кафтан, картуз, штаны и идёт в похоронной процессии на кладбище хоронить себя. Умерла моя Ксеньюшка, — объясняла она людям. Один я остался, бедный вдовец. С той поры безумную вдову жалеют. Ксения принимает на себя имя мужа, Андрея Федоровича, постоянно носит его костюм и на свое имя не откликается. Началось ее подвижническое странствие. Помрачившаяся умом вдова отказывается от имущества, от дома, который имел муж. бросились в разумлять её родственники и знакомые, а она в ответ: "Ничего мне теперь не нужно, жену свою я схоронил". Вот тогда-то родственники мужа стали просить власти не позволять безумной Ксении раздавать имущество. Было назначено медицинское обследование, вывод которого потряс всех. Ксения совершенно здорова и вольна распоряжаться своим наследством. То и дело жители петербургской стороны встречали на улице молодую в странном мужском одеянии женщину, с распухшими от холода ногами в грубых башмаках. Она бродила по рыночной площади, по закоулкам Васильевского острова, собирала подаяние и тут же раздавала нищим. Почему именно таким невероятным, непостижимым земному человеку стал её подвиг? Ксения была верующей. Самое страшное, что могло произойти в её жизни, произошло без христианского приготовления смерть мужа. Страх за непогрейную душу любимого человека продиктовал великую жертву. И она приносит на алтарь Божий самое ценное, что есть у человека разум. Только бы умолить Господа о помиловании супруга. Она отказывается от богатства, звания, от всех благ мира. Да что там блага, от себя отказывается, от сути своей, от имени своего, похоронив себя в день его похорон. Не память о супруге сохранила, а его вместо себя. Не безумие, а мужество и мудрость. Не болезнь, а завидное здоровье души. Слабоумие и истинное ирудство не имеют между собой ничего общего. Наоборот, Чтобы решиться на юродство, требуется величайшее мужество. Мир не понимая юродивых, глумится над ними и не понять ему, какая великая скорбь переполняет сердца этих подвижников. Они лучше, чем кто-либо понимают, кроме как в Боге утешения нет. Богатство, знатность, учёность всё это они топчут, потому что во всём этом ложь и ложь. переполненные любовью к страдающему человечеству, они, эти великие люди, кричат нам «Опомнитесь! Все здесь призрак, одно неизбежно смерть, одно вечно Бог, его ищите, к нему стремитесь». Путь юродства страшно тяжел. Даже в первые века христианства, столь обильный подвижничеством, находились немногие, спасавшиеся юродством. Они нередко совершали гражданские подвиги, на которые не решались люди и не решались. Мнящие быть мудрыми. Подобно древним пророкам, Они не стеснялись говорить резкую правду В глаза сильным мира сего. Потому-то и терпели их власть имущие, Потому и смиряли свое несмиренное сердце Перед босоногим грязным оборванцем. Знали, нельзя гневить его. Человек Божий покарает Господь, если что. И когда молчали умные, Когда цепинили от ужаса перед царской парфирой образованные знатные, звучал пронзительный голос безумного. Народ безмолствует, а Юродивый говорит: "Нельзя молиться за царя Ирода". Знали в царских чертогах, хорошо знали, юродивый зря не скажет. За подвиг великий наделён он даром провидения. Так накануне смерти царицы Елизаветы Петровны, блаженная Ксения бегала по Петербургу и кричала: "Пеките блины, все пеките блины!" А через день вся Россия пекла по-русскому обычаю блины на поминки. А московский юродивый Василий блаженный, которого почитали в царской семье, был как-то приглашён на царский ужин. Только вдруг поднялся с места, подбежал к окну и выплеснул вино из своей чарки. На вопрос, зачем он это делает, ответил, что тушит в Новгороде пожар. Все сошлось, и день, и час. Горел Новгород, и многим жителям его было видение. Бежит по городу некто босой и бородатый, тушит пожар. Облаженный Михаил Клопский предсказал кончину удельному князю Дмитрию Шемяке. «Слышу, князь, земля простонала три раза и зовет тебя к себе». Известен конец Шемяке, отравлен был своими же дворянами. Много подобных примеров хранит история, особенно история русская. Ведь подвиг юродства прежился в основном на Руси. Именно Русь дала православному миру юродивого Андрея, видевшего во Влахернском храме в Константинополе Пресвятую Богородицу с самофором на руках. преподобный Исаак Затворника, в прошлом богатого купца. Он раздал всё своё имение нищим, а сам ходил во власенице, а поверх её в сырой козлиной шкуре, которая на нём и высохла. Имел он дар прозорливости и исцеления. Особо скажу о Прокопии праведном, великоустюжском святом. Почему о нём особо? Хорошо знаю храм, где почивают его святые мощи. Находится он в маленьком городке Вологодской области в Великом Устюге, на берегу спокойной и раздольной реки Сухоны. Удивительный святой, праведный прокупий. По морозу ходил босым, спал где придётся, на восток, на воз, камни-то камни, лужи-то камни, лужи. Гнали его, потешались над ним, а он оплакивал грехи людей, страдал от их жестокости, зависти, ненависти. Однажды зимой Ударил страшный мороз. Птицы мертвыми падали на землю. Прокопий, босс инак, стал стучаться к людям. Пошел вон. Хотел залезть в собачью будку, собаки искусали. На паперти храма просидел до утра. Не замерз, уберег Господь. А однажды бегал по городу и кричал «Кайтесь, иначе погибнет город, грядет беда». В ответ обычное пошел вон. Только вдруг... Стало надвигаться на город чёрное страшное туча. Молнии заискрились, грохотало. Поняли усюжане, идёт беда, погибнет город. И к Прокопию в момент сменили гнев на милость: помоги, отмоли. А он уже стоял, молился перед иконой Божией Матери, той самой знаменитой Устюжской Благовещенье, что сейчас в Третикувке, и плакал и просил отвести беду. Ушла туча за город, а в 20 километрах от него разразилась большими тяжёлыми камнями. Они до сих пор там, и место то так и называется Туча. До сих пор в день памяти праведного Прокупе у Стюжана приходят на Тучу помолиться. Однажды во время службы праведный Прокупе явился собравшимся в храме у Стюжана. Видели все прихожане, даже те, кто зашёл в храм любопытства ради. кто ни во что не верит и почитает за глупости подобное. Почитал, теперь, наверное, остережется. Прокопий был в красном длинном рубище, благословлял правой рукой, причем являлся несколько дней подряд. И несколько дней подряд было много свидетелей этого чуда. Благодарил ли за молитву? Кто знает. Может, как раз укреплял в вере тех самых любопытных, который никогда ни во что в красном рубещи, перед иконостасом, вроде как объёмное изображение, но цветное. Жил Прокупей в 13 веке, ходил всегда с тремя кочергами. Если носил их вверх головами, значит хороший урожай предвещал, вниз предупреждал о тяжан, что ждёт их во всём недостаток. Он и на иконах изображается с кочергами, в сапогах, бородатый, колине гулы. Кстати, прокупе праведный, много пострадавший от морозов, имеет теперь благодать от Бога помогать людям в стужу. Вот ведь истинный подвижник. Его гнали, не пускали погреться, а он теперь нам в мороз протягивает свои руки, отогревает нас перед Господом своей молитвой. При морозе молится и другому, юродивому, блаженному Андрею. В топоре этому святому есть такие слова: "Ву юродство притворился волию". Да, все они, юродивые христоради, добровольно взяли на себя этот крест. Но не надо думать, что их подвиг остался в далёкой истории 13-14-15 веков. Нет, совсем недавняя история тоже хранит память о юродивых. Одна из них, знаменитая Паша Саровская, предсказавшая Николаю II его мученическую кончину. «Не знаю, преподобный, не знаю, мученик», много раз повторяла она про царя. А еще раньше, когда царь и царица, имевшие четырех дочерей, молились о даровании им наследника, блаженная Паша играла в куклы. А тут вдруг приготовила куклу мальчика. Об этом было сразу сообщено по телефону царю. Николай II навещал ее в Сарове, когда обретались мощи Серафима Саровского. Пришли к Паше царь и царица, а она усадила их на пол и сказала строго, «Государь, сойди с престола сам». Молилась она за него всегда подолгу, клала земные поклоны перед его портретом. «Что ты все за него молишься?» — спрашивали ее. «Глупые, он выше всех царей будет». Паша Саровская — человек известный. Но перед революцией 1917 года были на Руси уродивые, не менее известные чем она. Все они предчувствовали страшные времена, кричали, молились, плакали. Они всячески вразумляли приготовиться к богоборческому времени, встретить его мужественно, достойно. Сердца их ощущали великую российскую скорбь. Эти безумные являли в себе высокую мудрость и были способны на главное. Бесславие свое обращать в Божию славу. Есть ли юродивы и сейчас? Кто знает. Может, подвизаются где-то в глубинке, ходят по деревням, вразумляют заблудших. Наш век страшен не столько богоборчеством, сколько неверием. Способность верить многими утеряна. Что можем, что должны мы? Задуматься над тем, так ли живем. И в этом помогут нам знания истории нашей, в которой святые юродивые оставили свой след. Их святости не помешали ни грязь подошв, ни гнойные струпья, ни вши, ни убогие лохмотья. Их святости не помешали насмешки и гнев. Где сейчас те насмешники? Кто вспомнит их? Кто о них помолится? А храм Василия Блаженного в Москве, вот он, стоит себе на Васильевском спуске, и редкий человек не снимет перед ним шапку. А часовня блаженной Ксении в Петербурге всегда полна страждущих. Ксении помогают в семейных неурядицах, невзгодах, в неразделенной любви. Часовинка сплошь в записочках торчат они белыми иголочками из крошечных щелей. Каждый пишет ей: "Помоги, Ксения", и просит о своём. А пракупе праведный, явившийся своим землякам в храме на берегу Сухоны, с ними всегда, и они с ним служат ему. Ерудевы молятся о нас. Их молитва великая сила. Как была великой силой их святая, их поругаемая жизнь. Знать о том, что жили они, что реальны, не придуманы, уже укрепиться в вере.